Глава 3. 13 июля 2018 год. Акунинка, Польша. Завтрак Кирилл проспал, конечно же. Сквозь сон слышал, как Митяй зашёл в номер и забрал расшалившуюся Нику, и снова вырубился. Второй раз он проснулся уже довольно бодрым, а контрастный душ вернул способность думать. Проведя рукой по подбородку, Кирилл решил неплохо было бы побриться. Но потом отбросил эту мысль как ненужную. Тёмные с ранней проседью на висках волосы. Тёмные же почти чёрные глаза. Как с такой внешностью он умудрился стать отцом блондинистой феи, оставалась загадкой и предметом постоянных шуток со стороны отца. Впрочем, только шуток. Характер Ника полностью наследовала у него самого. Кир достал из сумки чистую футболку, натянул джинсы, щёлкнув пряжкой ремня. И почему-то вспомнил ночной визит Сони. Рука сама потянулась к пачке сигарет. Он вышел на балкон, прикурил и с наслаждением затянулся. Прямо перед ним раскинулось белое озеро, широкий песчаный пляж, синяя гладь воды, по которой скользили разноцветные паруса серферов и сосны. Огромные вековые деревья, в тени которых притаились уютные коттеджи. А ещё вокруг стояла оглушающая тишина. Нет, откуда-то издалека доносилась еле слышная музыка, пели птицы, слышались голоса людей, но за этими звуками не было обычного гула большого города, рёва моторов, треска кондиционеров, шума толпы. Желудок требовательно заурчал, и Кир, затушив сигарету, вернулся в комнату. Нужно было включить телефон и найти Митику и всю компанию. Но на невысоком чайном столике в углу он обнаружил термокружку с кофе и круассаны в бумажном пакете, шоколадные круассаны. И всё остальное вмиг стало неважно. Кирилл сделал торопливый глоток и застонал в голос от удовольствия. В телефоне новых сообщений не было. Он собрался было написать Насте, но потом передумал. В конце концов, вчера он рассказал ей, где находится Правда, вот и тот факт, что никак с ним, а не осталась в Москве. В какой-то момент появилось острое, абсолютное эгоистичное желание рассказать Насте всё и спокойно дождаться её в этом уютном курортном польском городке, попивая вкуснейшее местное пиво на летней веранде. Но потом он вспомнил, что всё же виноват. Нужно было двигаться дальше. Своих спутников он нашёл на пляже. Они сидели в тени деревьев и строили замок из песка. Идеальные дети. Кирилл вдруг почувствовал себя нереально старым. "Всем привет", поздоровался он. Соня холодно кивнула и снова упрямо задергала подбородок. Митя улыбнулся расслабленно, как сытый кот, и махнул рукой в знак приветствия. И Кирю даже стало интересно, что же произошло между этими двумя ночью. Но тут Ника увидела отца и понеслась навстречу. как маленький таран. Следующие минут десять ему было не до глупых мыслей. Ему рассказали про замки и ров, про холодную воду и маленьких рыбок, про то, что Соня запретила мочить ножки, но они с Митей все равно залезли в воду, и потому ее штанишки сейчас сохнут. А Кир слушал и мечтал о том, как обнимет Настю за шею и крепко поцелует в пухлые, подастливые губы. «Кирюхин, ты здесь еще?» Митя кинул в него шишку, но не попал. Предлагаю пообедать и выдвигаться. Если хотим добраться сегодня до Праги, конечно. Маменка на связь выходила и некогда. Парни взяли её в заложники. Ты, кстати, им должен пару падений автоматов и катер на пульте управления. Я искренне возмутился Кир. Ну да? Милки пожал плечами. Я пообещал им, что дядя Кирилл привезёт им кучу подарков. Если они будут хорошо отвлекать бабушку. Я тоже хочу по дальке. Заныла Ника, услышав знакомое слово. "Ты помнишь, что мы ищем единорога?" Напомнила ей Соня, и Ника радостно закивала. После коротких, но жарких дебатов было решено не ехать по автобану через Варшаву, делая крюк, а сразу двигаться к Кракову. "С скоростной шоссе это скучно", заявила Соня. У нас есть прекрасный шанс насладиться польской деревней. Кирилл вздохнул и построил новый маршрут. Поисковая деревня была изумительна. Аккуратные домики, спрятанные за невысокими изгородями, утопали в цветах. Цветы были повсюду: в горшках на окнах, на балконах, в палисадниках и на огромных клумбах. То здесь, то там мелькали часовни из белого камня с остроконечными крышами и айстинные гнёзда. Соня и Ника даже затеяли игру «Кто увидит больше аистов?». Узкое живописное шоссе вело через множество населенных пунктов, больших и маленьких. И это значительно ограничивало скорость передвижения. Время шло, а Краков ближе не становился. Догнав трактор, Кирилл не мог обогнать его больше часа, и они вынуждены были плестись в самом конце огромной колонны. Кир бесился. Митька философски сосал леденец на палочке и этим довел до истерики Нику. Теперь она громко и кала, мешая отцу сосредоточиться. Соня мрачнела на глазах и мстительно шуршала оберткой. И тогда Кирилл решился. «Нужно изменить маршрут». Он ткнул в монитор навигатора. «Смотри, здесь можно сократить, если свернуть через пару километров». «Кирюх, а ты знаешь, что означает этот значок на карте?» На всякий случай спросил Митяй, показывая на синий схематичный кораблик. «Переправа?» – ответил Кир неуверенно. Мелкий только рукой махнул. Но идущий впереди трактор опостылил настолько, что они свернулись с шоссе и едва показался нужный поворот. Асфальт закончился почти сразу. Перейдя в бетонные блоки, на которых низкий свифт подпрыгивал и без конца бился днищем. При каждом ударе Кирилл болезненно морщился, а Митя становился всё зеленее. Но они упорно ехали вперёд. Вдруг Митю повело, и он прошептал еле шевеля белыми губами: "Не могу больше". Кир мгновенно остановил машину. Митю качало от младенчества. Он не переносил никакие виды транспорта. С ним невозможно было зайти в автобус, а поездка в метро всегда превращалась в квест. Потом он подрос, и стало немного легче. Скорее обнаружилось, что за рулём его не укачивает вообще, и брат воодушевился. Ровно в 18 он получил права и долгожданную свободу передвижения. Потом он, а, ну да. Ровно в 18 он получил права и долгожданную свободу передвижения. Но нудная езда за трактором и бездорожье Митю сломали. Едва машина остановилась, как он выскочил на улицу и скрылся в высокой траве. Кирил знал, что минут 10 на свежем воздухе приведут брата в бодрость чувства. Поэтому он решил воспользоваться остановкой и вытащить девчонок размяться. Вокруг простирались огромные цветущие поля. В высоком ярко-синем небе кружил белоснежный птицей параплан, а вдалике виднелись подёрнутые лёгкой дымкой горы. Кири вздохнул и потянулся, разминая спину. Сделал несколько махов руками, разгоняя по венам кровь. Ника подбежала к нему и обняла за колени. Кирилл подхватил дочь на руки и подкинул в воздух. Девочка восторженно распахнула серые глаза, затаив дыхание и счастливо рассмеялась, когда отец поймал её в свои объятия и закружил. Скорее показался Митя, всё ещё немного бледный, но уже не зелёный. И Соня, достав из машины бутылку с водой, кинулась ему навстречу. Брат сделал несколько жадных глотков. А потом обнял девчонку за плечи и уткнулся ей в волосы носом. Что-то зашептал на ушко. И Соня покраснела до кончиков ушей, торчащих среди фиолетовых прядей. Кирилл поспешил отвернуться. Ты не против, если я сяду за руль? Митяй выглядел смущённым и помятым. "Пришёл в себя?" Кирилл протянул ему ключи. "У меня есть шоколадка, хочешь?" "Я хочу!" завопила Ника. А мармелада у тебя нет? Виновато спросил брат. Когда он был маленьким, мама всё дотаскала с собой этот жуткий мармелад в виде червяков кислотного цвета и вкус ото же. Кирилл и сам бы не отказался сейчас от лимонного червячка. Чего нет, того нет. Развёл Кир руками. В путь. Как беда будем в Кракове. А мы сможем посмотреть Вавельский замок. Тихо спросила Соня, едва Swift тронулся с места. Кирилл сел сзади, чтобы немного побыть с дочерью и дать Соне отдохнуть. "Хотелось бы", мечтательно протянул Митя, "усыпальница польских королей, базилика. Когда ещё туда попадём?" И Кириллу вдруг страшно захотелось посмотреть город, погулять по живописным узким улочкам, постоять на берегу Вислы. Он достал с кармана телефон. Сообщения от Насти не было. Может, на обратном пути, предложила она ребятам. Может, вздохнул Митика. Эх, повторила за ним Ника и печально посмотрела в окно. Дорога закончилась внезапно, настолько, что если бы не ремень безопасности, Кирилл бы наверняка вылетел вперёд. "Эй!" закричал он на брата и оторгопил. Битونکа закончилась. Просто закончилась. Дальше была река. Висла широкая, полноводная, серая, и в самом центре её на воде покачивался паром. Небольшое сооружение, способное принять на борт от силы три легковых автомобиля, выглядело подозрительно и очень ненадежно. Паром, тарахтя, приближался к их берегу. Вниз К пандусу вил крутой спуск. И Кирилл даже засомневался, сможет ли маленькая розовая городская машинка с низким клиренсом вообще преодолеть это препятствие. Она до ругом перегоу вислы. Призывно виднелись красные крыши за вихоста. От него до Кракова было не больше 200 км. А назад возвращаться очень не хотелось. Да и время поджимало сильно. И Кирилл решился. О том, что два дюжих дядьки в промасленных рубахах не понимают английский, можно было догадаться сразу. Но Кирилл покрылся испариной, когда на его тираду паромщики разразились диким хохотом, а потом один из них спросил: "Русский? Русский?" Осторожно подтвердил Кирилл. "10 злот". Гаркнул дядька и Кирилл похолодел. На личке у него с собой кроме евро не было. Байкарт Предложил он, уже зная ответ. Паромщики опять загоготали. А потом второй весело воскликнул. Три евро, все! В кармане у Кира было только пять. Сдачи у паромщиков не было. Свифт медленно заползал на паром. Сердце Кира бешено стучало в висках, грозясь вырваться наружу. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас. Когда задние колёса автомобиля гулко опустились на металлическую палубу парома, он переключил коробку передач на паркинг, заглушил мотор и так и остался сидеть в машине, вцепившись в руль. "Куда здесь такое течение?" Один из мужиков вдруг забегал вокруг свифта, размахивая руками и что-то выкрикивая на польском. "Он говорит, что нужно выйти", произнесла Соня. Кирилл посмотрел на Митю. Митя на Кирилла Кир обречённый кивнул, принимая решение за всех. Открыл дверь и ступил на палубу. К нему тут же подлетел один из паромщиков, протягивая капитанскую фуражку и предлагая сфотографироваться на фоне красных крыш завихоста. Середина вислы была уже почти пройдена, когда находившийся в кабине паромщик закричал что-то. Громко и резко. Паром неожиданно дёрнулся и остановился. Кир с трудом устоял на ногах. Митя обнял Соню, которая держала на руках Нику. Паром заскрежетал и начал движение обратно. "Ой!" пробормотал Кир и повторил уже громче. "Почему?" "Вторая за деньги", ответил ему поляк. Кир посмотрел на берег. Там стоял грузовой фургон. Скоря они причалили. Его попросили пододвинуть свою машину ближе к краю, и фургон передними колесами заехал на палубу. Паром накренился. Митя опасно позеленел. Кирилл поспешил к Соне и подхватил Нику на руки. Но вот фургон устроился на палубе, из него вышли двое молодых мужчин, по виду фермеров. Один с интересом посмотрел на розовую машинку и Митю в узких штанах, пригнувшегося через шаткие перила палубы. Другой – на длинные голые ноги Сони, которая снова была в шортах. Потом перевел взгляд на Кирилла и спросил. «Рашен?» «Ес», — ответил Кирилл и постарался приветливо улыбнуться. «Калининград?» Последовал следующий вопрос. «Ноу, Москва», — произнес Кир и тут же пожалел об этом. На пароме воцарилась тяжелая тишина. Темные тягучие воды вислы завораживали. Не отпускали. Кир с тоской смотрел на приближающиеся крыши завихоста. Настя. Его тихая, нежная Настя. 4 года назад они до одури целовались в её тесном прихожей, забыв про кофе, забыв про всё на свете. Потом, когда Рассуда, казалось, покинул Кирилла окончательно, Настя вдруг вывернулась из его ставших уже совсем неприличными объятий, улыбнулась так грустно, провела по колючей кике рукой и шепнула: "Тебе пора". Кирилу потребовалось некоторое время, чтобы стряхнуть с себя туман, окутавший всё его естество. Он смотрел на её раскрасневшиеся щёки, на припухшие губы, на сбившуюся на бёдрах юбку и не верил. Они взрослые люди в конце концов. Тебе пора, повторила она и засмеялась. До завтра, я ведь подружка невесты, помнишь? И он вспомнил. Обхватил за тонкую талию, тесно прижал к себе и пообещал горячую Но больше ты от меня не убежишь и не спрячешься, всё равно догоню. Берек неукоснительно приближался. Ты можешь себе представить, что даже замок здесь был построен для того, чтобы охранять эту переправу Кир лет 600 назад. Кир, мы прикоснулись к истории. Кир, ну Кир. Митяй восторженно смотрел на завехост, представший перед ними во всей красе. Ника довольно захихикала, а мужчина поморщился. Мы прикасаемся к ней каждый божий день, пробурчал он в ответ. Городок оказался совсем небольшим. Они проехали его насквозь за несколько минут. И сколько Митя не уговаривал его остановиться и посмотреть хотя бы развалины древнего монастыря, Кирилл поставил себе цель как можно быстрее добраться до Кракова, нормально поесть и выехать наконец на автобан. В польской деревне он был сыт по горло. Краков встретил их дикими пробками. Город гудел, бурлил и стоял не хуже Москвы. Ника снова наоралась до икоты, требуя очередной леденец на палочке. В конце концов все-таки уснула. Голодная и злая. Митя все больше зеленел. Но о том, чтобы пустить его за руль в центре незнакомого города, не могло быть и речи. Соня, уставшая от возни с Никой, тоскливо смотрела в окно. Про усыпальницу польских королей дружно решили не вспоминать. Вавельский холм и замок на нем им удалось посмотреть только издалека. Вырвавшись из тесного, разгоряченного, запертого в асфальт древнего города на просторный автобан, Кир позволил себе счастливо улыбнуться. На ближайшей заправке они купили кофе и сэндвичи. Привычно наполнили дорожную канистру водой и поехали дальше. До границы с Чехией оставалось около 200 км. Всё же платные автобаны это отдельный вид прекрасного. Что бы там ни говорили скептики, но возможность разогнаться до 130 км/ч на превосходном асфальте много воспоет. Или немногого. После душных, пыльных проселочных дорог было бесконечно приятно мчаться вперёд, осознавая, что цель уже совсем близко. Но кто-то нагло врал, говоря, что от Люблина до Праги рукой подать. Не подать. Между ними целая Польша и целая Чехия. То, что они пересекли границу, стало ясно не только благодаря дорожному столбу-указателю. Ухоженные, бескрайние поля сменились заброшенными урбанистическими пейзажами и сине-черные трубы заводов, серые многокилометровые ограждения из бетонной колючей проволоки. Странно. Кир представлял Чехию совсем другой. Немного тяжеловесной, обстоятельной, да, но кукольно-сказочной, как пряничный домик. На ближайшей заправке они купили виньетку, разрешающую проезд по территории всей страны, и покатили дальше. Ника спала, и Кириллу стало немного совестно за голодную и уставшую дочь. Дорога тоже довольно быстро прекратила быть комфортной. Широкий автобан снова сменили бетонные плиты. И теперь движение автомобиля больше напоминало стук колес поезда. Уже в который раз за эту поездку стала жаль малютку Свифта. Не зря... Эх, не зря Настя позаимствовала его в финик. Митька попросился за руль, и Кирилл радостно уступил. Снова сел назад, завернулся в розовый плед и уснул. Правда, долго поспать ему не удалось. Сначала проснулась Ника. Потребовала пить, есть, гулять и горшок. Потом вспомнила, что горшок забыли в Москве и разрыдалась. Митяев в срочном порядке свернул с трассы и припарковался. Соня подхватила Нику на руки, но та снова заголосила требуя отца. Стараясь не раздражаться по пустякам, Кирилл досчитал про себя до десяти и забрал дочь. Потом они долго гуляли, ловили кузнечиков, смотрели на цветочки и на солнышко. А Кир украткой поглядывал на часы. Время близилось к шести вечера. а до Праги оставалось не меньше трехсот километров. По такой дороге они могли растянуться в бесконечность. Он обернулся, собираясь крикнуть брату, что пора ехать дальше. Но слова застряли у него в горле. Соня сидела на блестящем розовом капоте свифта, обеими руками обнимая Митьку за шею. Он шептал ей что-то на ухо, а она заливисто смеялась. Длинные фиолетовые волосы густой волной падали ей на спину. Брителька Майки упала на плечо, и Митька, наглый мелкий Митька, прошёлся носом вдоль её ключицы. "Молодёжь!" гаркнул Кир, и Суня вздрогнула, поправив футболку. Митька не хотя обернулся и посмотрел на него осуждающе. Кирилл проигнорировал этот взгляд и напомнил: "Пора ехать, а то скоро темнеть начнёт". Девушка быстро соскочила с машины. Собрала волосы в привычный хвост. Достала из салона бутылку воды и сделала глоток. Митя извлек из багажника канистру. В четыре руки они умыли Нику, выдали ей сок и печенье и поехали дальше. Кирилл проверил телефон. Сообщений от Насти не было. Это случилось на огромной дорожной развязке. Они заблудились. Навигатор увел их в сторону Брна. Брна. Только спустя минут 15 Swift достиг кругового движения, на котором появилась возможность развернуться. Но Митяй снова выбрал не тот съезд. В целом, виноват, конечно, был сам Кирилл. Понадевшись на карту, он совсем не сверялся с местностью, и ремонт дороги стал сюрпризом для всех. Так или иначе, но они ехали в Брно. Телефон в его кармане ожил. Настя, это была Настя. Извини, что долго не отвечала. Мы с Катей собрались в Хорватию, но остановились в Пиране. «Где? Пиран – это что?» – спросил Кирилл осипшим голосом. «Город в Словении», – ответила Соня. «На побережье, на границе с Италией, там, где Трест». «Италия? Как же он сразу не догадался?» «Оттуда, далеко до Венеции?» – спросил, уже зная ответ. Соня задумалась. Смешно наморщила лоб и стала выглядеть совсем школьницей, отвечающей урок, а потом ответила: На машине часа 3, вряд ли больше. А ещё Испирана ходит пором. Испирана? Кирилл ухватился за эту информацию. Как часто? Не знаю, девушка пожала плечами. Погугли. Так нам не надо в Прагу? спросил Митяй главное. Кирилл засмеялся. Нет, нам не надо в Прагу. Нам надо в Венецию. Какое сегодня число? Тринадцатое, ответила Соня. Пятница, тринадцатое, фыркнул Митика. Завтра я должен быть в Венеции, на площади, как его там? Пьяцца Сан-Марко, подсказала Соня. Точно, Марка, воскликнул Кир и добавил тише. Завтра будет 3 года, как мы поженились, и 4, как познакомились. Завтра матч за третье место. Напомнил Митя и Кир замер. Юрка его прикроет, конечно, но не факт, что справится. Получается, что он пропустит два важных события, два матча, к которым они готовились полгода. Зато выполнит данное в минуту непростительной слабости обещание. Теперь точно выполнит. На свадьбе Аньки Настя вела себя так, будто не было тех безумных поцелуев в её прихожей. Нежно-голубое платье подружки невесты шло ей невероятно. До сих пор Кирилл считал, что подобные наряды придумали исключительно для того, чтобы всех красивых девушек в окружении невесты превратить в Он не знал точно в кого, но на Насте платье смотрелось потрясающе. Он пожирал её глазами весь вечер, ожидая взгляда, намёка, жеста. Но девушка упорно делала вид, что они незнакомы. Он всё-таки поймал её. Пригласил на танец, и она не смогла отказать. Потом схватил за руку и потащил прочь из шатра, в котором проходил банкет. И они снова целовались как безумные, а потом хохотали и снова целовались. Пили ледяное белое сухое и снова шли танцевать. А когда стемнело, под крики и улюлюканье гостей Настя поймала букет невесты и Герн не выдержал. Притянул её к себе и поцеловал. в глазах у всех. И давно вы встречаетесь? спросила Аня Хмура и немного обижена, когда гул голосов немного стих. Полчаса примерно. Ответил за двоих Кирилл, и они с Настей снова расхохотались. Бурно выглядел устрашающе. Нет, не так. В пятницу вечером Бурно вселял леденящий душу ужас. Точно такой же ужас он испытывал только в детстве. когда мама читала им сестрой сказки «Братьев Гримм». Подёрнутые дымкой промышленные окраины и тёмный хмурый старый город. Узкие улочки, серые фасады. Готический собор святых Петра и Павла, плотной тенью возвышавшийся над городом, пукал до дрожжи. Идеальное место для триллера. Но Кирилла доконало не это. Его добил «Железный щит». огромные металлические ворота, перекрывавшие въезд во двор колодец здания, в котором располагался отель. Именно там администратор сказал разместить машину на ночь. В целях безопасности, конечно. Герр проехал под высокой тёмной аркой, и за ним со зловещим грохотом опустились ворота. Розовый, блестящий, такой беспомощный Свифт умолял не оставлять его одного в этом страшном месте. Кир уже был готов поддаться уговорам и ночевать в машине, но потом вспомнил про мягкую постель, нажал на кнопку брелока, активируя сигнализацию и направился ко входу в отель. Их огромный двухэтажный номер располагался на мансарде и с балкона отлично просматривались крыши города. Красные, серые, ржавые и новые, но все, абсолютно все казались жилыми. Столики, диванчики и просто бельевые веревки виднелись повсюду. Кириллу на мгновение показалось, что они перепутали город и оказались в Стокгольме. Или же это Карлсон сменил гражданство. На соседней мансарде вовсю шла вечеринка. Гремела музыка, а сквозь нее доносились громкие разговоры. И Кир был готов поспорить на пять евро, пиво там текло рекой. «Чтоб я так жил!» С чувством проговорил Митя и протянул брату сигарету. «Не думал завязать?» – хмыкнул Кир. Каждый раз думаю, курю и думаю. Серьёзно ответил мелкий. Темнело. Вечеринка набирала обороты. Кирилл не мог избавиться от мысли, что он уже стар для подобных развлечений, и пива тоже не хотелось. Хотелось лечь, тесно прижаться к Насте, положив руку ей на бедро и уснуть, а проснуться снова в Москве. Давай хотя бы посмотрим на фонтан Европа. будет что внукам рассказать. С надеждой в голосе проговорил Митяй. Идите с Соней, великодушно предложил Кирилл. Ой, нет, с Соней не пойду, с Соней страшно, а с тобой не страшно, ты злых дядей распугаешь. Мить, не знаешь, почему я так хочу тебя придушить? Потому что я заноза, ответил братец. Идём же, Кир. Девочки отлично пробудут без нас часик. Соня пока искупает Нику. Дочь о тебе и не вспомнит. Оставлять дочь не хотелось. Очень не хотелось. Потом он подумал, что отель выглядит неприступной крепостью, а Настя где-то там. На берегу Адриатического моря безмятежно пьет коктейли, наслаждаясь вечерней прохладой. И решился. В конце концов глоток чешского пива еще никому не повредил. До овощного рынка было рукой подать. Много веков подряд здесь торговали и продолжали торговать. Это Кир заметил сразу. В пятницу вечером на площади царило оживление. Богиня Европа возвышалась над людьми, бросая вниз снисходительные взгляды. Но подойти ближе к фонтану не представлялось возможным. Вымощенный из цельного камня Парнас казался чем-то инородным среди стихийной и воистону рыночной толпы. Кир с ужасом взирал на людской поток. Шумный и какой-то неопрятный. «Вот тебе Европа!» С восторгом воскликнул Митика. И Кирилл поспешил увезти брата в глубь узких улочек. Потом они долго гуляли по этому мрачному темному городу, пока не вышли на площадь свободы. Здесь дышать стало легче. Кир взглянул на часы. «Пора возвращаться. Хочу завтра выехать пораньше и к обеду быть в Пиране. Нам ехать через всю Австрию. Заметил Митика. Не в курсе. Говорят, там отличные дороги. Значит, завтра переход через Альпы? Значит, повторил Кир и улыбнулся. От Насти его отделяли всего пара границ и Альпы. Мелочь на самом деле. Завтра к обеду они будут вместе плавать в прозрачных водах Адриатики.